Никаких чрезвычайных происшествий практически не было. А была такая уж лютая рутина, что в пору самим устраивать заговоры и разоблачать их по мере возможности. Максиму уж не раз случалось засыпать прямо за рабочим столом, что вызывало к жизни среди младших сотрудников массу шуток самого дурного пошиба. «Не кажется, дорогой Жан-Клод», — сказал он наконец, — «хотелось бы мне разнообразия ради хоть немного...» пофункционировать, но, увы. — Я уже обращался в центр БВИ, — сказал Жан-Клод. — Они отсылают к вам, поскольку закрывать и секретить можно только у вас. — Ему же власть до нас связывать и развязывать, — меланхолично промотал Максим. — Ну что там у вас? — Как будто вы не знаете. Усы Жан-Клода поднялись вверх, и по ним, кажется, даже побежали небольшие синие искры. «На БВИ закрыт доступ к информации по гиганде, ко всей информации, понимаете?» «Понимаю», — сказал Максим, «ничего не понимаю». С первых дней появления самого института прогрессоров, их деятельность всегда была на виду и под контролем. Дети в интернатах играли в рейд барона Пампа по ируканским тылам. Женщины обсуждали очередные наряды прекрасной герцогини Сванской. Мужчины толковали о том, как можно поразить прославленного фехтовальщика при Эсторском дворе Дона Мао левым мечом на четвертом выпаде. Прогрессорство было в моде. Потом барон Пампа умер от старости в своем родовом замке Бау. Герцогиню Суанскую перестали спасать от полноты и... все портновские ухищрения, а несравненного Дона Мао без всяких выпадов зарезал в гнусном трактире какой-то удачливый оборванец. Прогрессорство стало таким же привычным делом, как выпас китовых стад. Потом какому-то умнику в Совете пришло в голову засекретить прогрессорство в принципе. На всякий случай. По крайней мере, каммерер, Просматривая протоколы тех лет, никаких серьезных резонов не нашел? Но врачи и учителя, всегда представленные в Совете подавляющим большинством, запрет охотно наложили по причине своей традиционной консервативности. В результате на Саракше явился совершенно непредсказуемый Максим. Принялся активно скрушать челюсти и башни противобаллистической защиты. а в Совете явился совершенно разъяренный Сикорский, и все вернулось к обычному порядку. С тех пор никаких попыток в этом роде не предпринималось, и вся информация снова стала общедоступной, за исключением случаев, касающихся тайной личности. Некоторым прогрессам не хотелось, чтобы их окружающие знали об их профессии. Но фронтовые сводки из гиганды. Схему миграции племен на Сауле или что-нибудь в этом роде мог получить любой школьник. С разрешения у учителя, разумеется. — А на что пароль требует? — спросил Максим, чтобы спросить хоть что-нибудь. — Да какой пароль? — махнул толстый лапой Володарский. — Есть у нас темы под паролем, чисто служебные. Но дело не в этом. БВИ ведет себя так, будто... Никакой гиганта не существует, в принципе. — Добро, — сказал Максим. — Сейчас разберусь. — Будь на связи. Он отключил экран и только сейчас позволил себе облиться холодным потом. Вмешаться в деятельность БВИ было невозможно по определению. Система сама себя контролировала, ремонтировала и профилактировала. Она существовала вместе с человечеством, но и отдельно от него. Это был верный, надежный, неподкупный и всеведущий секретарь каждого обитателя земли. Нет, явный толстый дьявол. Максим с сожалением подумал о собственных лишних килограммах, что-то перепутал и запаниковал. Он развернул кресло к пульту БВИ и набрал «Гиганда». «Сейчас», — думал он, — «сейчас я тебе, паникера, распоряжусь поставить ближайшие стенки, чтобы служба медом не казалась».